Как? Как ты сказал, Пескарёв переспросил я, как бы даже переставая ненавидеть собеседника под напором любопытства к степени его мерзости. Квази-дурака? Ага. Приставка «квази» на ученом римском языке означает «как бы», Петр Иванович. Ты вот меня четверть века за дурака почитал, а я «квази». «Я Пётр Иванович из Пискаревых, а Пискаревы не дураки, а, если хочешь по-современному, философы, потому что все, кто умеет жизнь любить, а мы умеем, умеем мы жизнь любить, так те все философы. А ты хоть высокообразованный капитан-наставник, а не философ, потому как жить-то не любишь». Службу любишь, положение, карьерную ответственность и власть, и море это дурацкое любишь, а не жизнь. Ты морю этому тридцать лет, как семьсот пуделей служишь верой и правдой, и потому тебя жизнь, как пуделя ее обстригла, хотя ты и умный, ничего не скажу, умный ты человек, и плавать с тобой спокойно, но только любой ум подлец, а глупость твоя продуктивнее, как в народе говорят. Чем глупее, говорят, тем и яснее. Я вот сейчас в кают пойду и буду про полезных для природы птичек читать, душу тешить. И забот у меня до завтрашней вахты, и нет ни единой. А у тебя-то? У тебя забот этих? Беспокойство опасений. Господи, принеси и помилуй, сколько в голове чепухи-то квазиумной держишь. Радиотехники всякой, электроники, таможенных манифестов, допунктиков отчетности, а все это до настоящей жизни и не относится. Ну, хорошие у тебя пароходы, но красивые. А разве какой птицы веселей, если она в красивой клетке чирикает до шестидесяти лет? Молчи, Петр Иванович.